Глава десятая. Чарли. За десять месяцев до. Оглядываясь на мои первоначальные сомнения по поводу Рэйчел, тяжело признавать, что некоторые из них, если не все, были основаны на снобизме. Но это не так. Не потому, что она была не так финансово обеспечена, как мы, или говорила с другим акцентом, или что-то еще. Но это не так. просто она не была частью нашего клуба, нашей маленькой сети, где, кажется, все знают всех или делают вид. Конечно, мы постоянно знакомимся с новыми людьми, но не в проходах супермаркетов. И уж точно вы не ожидаете, что подобная вроде бы случайная встреча сыграет такую важную роль в вашей жизни. Отношения с Рэчел вышли на новый уровень одним непривычно солнечным октябрьским днём. Когда я скучал в офисе, простой телефонный звонок всё, что потребовалось, чтобы перевернуть день с ног на голову. "Привет, это я", сказал Титус в трубку, хотя по идентификатору номера и так было видно, что это он. "В общем, это немного странновато, но я в полицейском участке. Кое-что случилось. Я уронил папку с бумагами и iPad, который держал в руках. Жульетта обернулась и спросила, «Ты в порядке?» А я, присев, чтобы подобрать упавшее, зажал телефон между шеей и плечом. «Что случилось? В каком-то участке?» «В Кенсингтоне? Я...» «На меня вроде как напали. Банда мальчишек. Рядом с Альберт Холлом. Господи!» Сказал я, игнорируя панический взгляд Жульетты и удаляясь от принтеров к своему кабинету. «Я закрыл дверь и потянулся за курткой». Я сейчас приеду. Твой папа уже в пути. Я до него не дозвонился. Я звонил, но гудки шли и шли, так что я оставил ему голосовое и написал ему в WhatsApp, но он не прочитал. Это было странно. Иногда мы чуть уезжал по работе, чтобы встретиться с профессорами-историками, которые жили в отдалённых регионах страны. И, конечно, иногда там не было сигнала, но насколько я знал, сегодня был обычный офисный день. Хорошо, не проблема. Я еду. Хорошо, сказал Титус и завершил звонок. Я сунул папку и iPad в сумку, а затем спустился на лифте к выходу. Я набрал Мэтчу, но меня переключили на голосовую почту. Шагая в сторону подземного гаража, я испытывал сильное раздражение на него. В то самое время, когда случилась экстренная ситуация, и мы оба должны идти к Титусу, с ним невозможно связаться. Я сел в машину и напечатал резкое сообщение: "Титус в Кенсингтонском полицейском участке. На него напали. Я его забираю. Пожалуйста, позвони мне". Я завёл двигатель и выехал с парковки. Улицы, как всегда, были забиты, и мне потребовалось почти 10 минут, только чтобы выехать из Фитцроуи. В голове мелькали картины того, как Титуса прижимают к стене, и одни в вещи избивают хулиганы в капюшонах. Они веселятся, а его лицо забрызгано кровью. Раздражение, направленное на Мэчу, теперь трансформировалось в ярость по отношению к напавшим на Титуса. Как они посмели пристать к нашему мальчику? Почти через полчаса я прибыл в Кенсингтонский полицейский участок. Уже от входа я сразу же увидел Титуса, сидевшего в уголке в стороне от стойки. Рядом с ним сидела светловолосая женщина. Я подошёл и, не говоря ни слова, обнял его крепко, прижав к себе. "Я в порядке. Всё хорошо", сказал он. "Они мне не повредили". Я кивнул, чувствуя, как к глазам подступают слёзы. Облегчение затопило мой разум и тело. Выпустив его из объятий, я, осмотрев я перевёл взгляд на женщину рядом с нами. "Рычил", растерянно сказал я, "я гадаю, что упустил? Почему?" Почему ты здесь? Она была невероятна, сказал Титус, не дав Рейчел возможности заговорить. Она встала и немного смущённо улыбнулась: "Привет. Я рада, что ты здесь. Ты должен быть очень волновался". Но он вёл себя очень смело. "Не думаю, что был смелым. Это ты была смелой", сказал Титус, глядя на неё, потом на меня. "Папа, Рейчел меня спасла. По-настоящему спасла". Речил махнул рукой, словно говоря: "Пустики". Это было не так впечатляюще. Парни, приставшие к Титусу, всё равно были трусами. Я просто рада, что проходила мимо и высказала им всё, что думаю. Я пытался переварить это всё. Подожди. Ты увидела ограбление? И что? Вмешалась? Она кивнула. Да, я просто гуляла, увидела, как компания мальчишек пытается отнять у мальчика телефон и просто просто сказала им отвалить, собственно. А мальчик оказался вашим Титусом. Я посмотрел обратно на Титуса, который теперь широко улыбался. Я заметил лёгкую садину у него на щеке и растрёпанную школьную форму. Вид был более удовлетворительный, чем кровь и синяки, которые я напредставлял себе, но всё равно я ненавидил мысль о том, что кто-то был жесток к нему. Думаю, полицейские захотят с тобой поговорить. Удивительно, что они ещё не подошли. Однако они были очень добры. Рэйчел кивнула мне, как будто старалась порадовать, но мне послышалось какое-то недовольство. как будто это она ответственный родитель здесь рядом с моим сыном, а я догоняю, опаздываю на вторых ролях. В некотором роде так и было. Конечно, сказал я. Я сейчас поговорю с ними. Я повернулся к Титусу. Ты дозвонился до папы? Он покачал головой. А ты? Нет, сказал я, бросив взгляд на телефон. Он всё ещё не ответил. Должно быть занят на работе, сказала Рейчел, жизнерадостнее, чем я считал подходящим в данной ситуации. Я едва заметно кивнул, потом убрал телефон в карман и отправился поговорить с дежурным полицейским. Мне не очень-то хотелось подвозить Рейчел, где находил её присутствие при этом тревожном испытании более чем неловким, похожим на то, когда я обнаружил её шныряющей наверху такое впечатление, будто она свалилась в нашу личную жизнь. Мы стали более чем просто друзьями за месяц или около того. Она вплелась в ткань нашей семьи, и это небольшое происшествие, как будто сделает эти нити крепче и прочнее. Мы немного проехали в молчании, затем лишь бы что-то сказать, я спросил: "И так как ты находишь Лондон?" Я подозревала, что либо я, либо кто-то ещё спрашивал ее именно об этом на встрече книжного клуба, но мне было всё равно. В конце концов, может, её мнение изменилось с момента переезда. "О, мне нравится", сказала она. "Он он такой большой. Конечно, Йоркшир огромный, но по-другому". После этого она хихикнула, вероятно, поняв, что сказал очевидное. — У тебя было время исследовать окрестности? — спросил я, поворачивая на набережную Челси, откуда открывался вид на Темзу, сверкающую в свете заходящего вечернего солнца. — Да, было. На самом деле я только этим и занимаюсь. Гуляю и слушаю аудиокниги. Мне нужно искать работу, но я, кажется, не могу найти ничего подходящего. Было что-то странное во всей ее истории, что звучало... Неправдоподобно, кто переезжает с севера Англии в Лондон, снимает квартиру в одном из самых дорогих районов в стране и не торопится искать работу. Конечно, я знаю людей, которые поступают именно так, но они живут в таунхаусах и владеют недвижимостью, например, обширными загородными поместьями, и живут за счёт унаследованного богатства. Но выбор квартиры в квартале, известном разборками между бандами и уличной преступностью, подсказывал, что у Рейчел не было бездонного колодца с деньгами. Может, ей просто нравилось жить по-простому, но всё равно было в её ситуации что-то чуточку неестественное, что-то, что она предпочитала не разглашать. Это был первый раз, когда я заехал глубоко в квартал Churchill Gardens. Даже при том, что я много лет жил в Пимлико, в нескольких шагах на St George Square, меня потрясло, насколько всё может отличаться, стоит всего лишь повернуть на несколько улиц. Пока я парковался перед её подъездом, за нами наблюдали три парня в капюшонах. Один на велике, двое других подпирали стену. Они курили, и когда Рэйчел открыла пассажирскую дверь, я услышал с их стороны еле слышную музыку, вероятно, из телефонов, в карманах. «Большое спасибо, что подвезли», — поблагодарил Рэйчел, выходя из машины. «Спасибо за все», — сказал Титус, развернувшись на своем сиденье. Это был первый раз, когда он нормально заговорил с тех пор, как мы покинули полицейский участок. «Да, спасибо», — поддержал я. я бы пригласила вас, но у меня не убрано, да и квартира размером с кладовку. Рейчел засмеялась, снова немного неловко. Я не спускал глаз с мальчишек, которые в открытую следили за нами, или за BMW X6, на который мы приехали. Ты Меч я чувствовал себя обязанным спросить, не боится ли она идти в одиночку, и в то же время остро осознавал, что это может прозвучать осуждающе по отношению к мальчикам и покровительственно по отношению к ней. Думаю, она поняла моё беспокойство и затруднение и улыбнулась. Всё хорошо. Что ж, увидимся на следующей встрече книжного клуба. Матью прислал мне подробности на днях. Даже так Не знаю почему, но тот факт, что он не говорил мне об этом, немного ранил меня. Почти тайна, как будто он знал, что я не одобряю появление Рэйчел в нашей жизни и решил не афишировать, в то же время отправляя ей дружеские сообщения по ватсапу. Я запретил себе следовать по этой весьма глупой мысленной дорожке как раз вовремя, чтобы улыбнуться Рэйчел. пожелати ей спокойной ночи, пока она преодолевала короткий путь до подъезда. Мальчишки преследовали за ней, но никак не отреагировали и не пошевелились. Мой мозг кипел, и мы некоторое время не трогались с места. Потом Титус спросил: "Мы едем?" "Извини", задумался. И я снялся с ручника и выехал по узким улочкам квартала на главную дорогу. Оставшись в части пути до дома, я засыпал Титуса вопросами о том, что именно произошло. По большей части он был раздражающе молчалив, ни не недовольным, или угрюмым, просто отвечал односложно и смотрел в окно. Я постарался не обижаться на то, что в полицейском участке он явно прекрасно общался с Рейчел об инциденте, но закрылся сейчас, когда мы остались вдвоём. Всё же она была там, подумал я она была больше чем жилеткой в тяжёлый момент она была неотъемлемой частью этого момента его спасительницей зайдя в дом я занялся следующим неотложным вопросом своим пропавшим мужем джейн которая на самом деле должна была уйти домой ещё час назад несла наверх корзину с чистым бельём она тепло поздоровалась с нами и сказала, что Мэтью нет дома, и она не слышала никаких сообщений на автоответчике. Я все равно проверил, хотя никто из нас нынче не пользовался им, почти полностью полагаясь на смартфоны. Как только я почувствовал, как внутри меня вновь распускается паника, в кармане завибрировал входящий звонок. Что случилось? Он в порядке? Я зачистил Мэтью, стоило мне ответить. «Ты где?» — спросил я вместо ответа на его вопрос. Наверное, это было невежливо с моей стороны, но я злился, что в час напряжения и волнения он как в воду канул. Я застрял в пробке. Мне пришлось поехать к этому профессору в Маргит. На обратной дороге случилась серьезная авария, и я застрял в образовавшемся заторе. «Титус в порядке? Он в больнице?» Я облегченно выдохнул и чуть не рассмеялся от мысли о Титусе в больнице, — Когда на самом деле он лежал на диване, показательно изучая меню Домино, не знаю, что это было легкомыслие, которое приходит, когда знаешь, что всё хорошо, или естественная эйфория, следующая за порой часов напряжённой тревоги. Но я внезапно почувствовал себя счастливым и свободным. Он в порядке. Он в полном порядке. Сидит здесь, мы дома. Хочешь с ним поговорить? Я передал телефон Титусу. "Пап, я в порядке", сказал он, слегка закатив глаза. Я забрал у него меню Домино и показал на картинку с острой американской пиццей. Он широко улыбнулся и кивнул. Я пошёл на кухню, всё время ожидая услышать ключевое слово, и я его услышал. "Да, Рейчел". Она была там. Она была невероятна.